Глава восьмидесятая. Что такое семья? Трис. К моему счастью, все секреты наконец-то раскрылись, и я смогла вздохнуть полной грудью, чувствуя, как на душе стало легче. Тейн решил не задавать слишком много вопросов, лишь уточнил, когда и как я узнала о своём родстве с королём, а после немного побурчал из-за моего отказа от побега из темницы. Возможно, мой выбор оказался со стороны глупым. но я до сих пор не могла себя простить из-за того, что две жизни оказались загублены по моей вине. Нориан должен был стать следующим королём Бестальта. Он единственный наследник. И что теперь? Что ожидает его и народ, о котором он должен был заботиться? Хоть брат и уверял, что наш отец был согласен с его решением спасти меня, я мучилась осознанием того, что теперь столь яркий и добродушный мужчина оказался в бегах. Что же касается Тейна, насчёт него сердце болело ещё сильнее. ведь мой супруг перекраивал себя по-новой. Отказался от ненависти к ведьмам, хотя у него были очень веские причины, рискнул жизнью матери и пренебрёг светлым будущим, которое ему обещало звание капитана огненных львов. В общем, даже несмотря на мирное разрешение всей ситуации, мне было о чём поволноваться. Правда, Тейн быстро заметил моё беспокойство и сгрёб меня в объятия, насильно укладывая спать. Утро встретило нас моростью, сыростью и густым, как молоко, туманом. За окном гудел ветер, гуляющий между ветвями деревьев, а в воздухе стоял слишком знакомый запах дождя. Сонливость не желала отступать, и мне пришлось бороться с собственным телом, чтобы пробудить его. Осмотревшись, обнаружила себя в полном одиночестве. Смятая подушка мужа пустовала, и от этого стало как-то грустно. Глубоко вздохнув в попытке успокоить тут же натянувшиеся нервы, я поднялась с кровати, надевая на обнажённое тело сорочку, которая стала для меня единственным нарядом в этой глуши. осторожно выглянула в большую комнату и не смогла сдержать улыбку. Помещение наполняли ароматные запахи свежего хлеба, каши и ягод. Дориан, заглядывая через плечо Дианы, шкодливо схватил одну клубнику, за что женщина на него шикнула. «Ах ты, негодник!» — пригрозила она ему поварёшкой. «А ну, сядь за стол, пока по заднице этой ложкой не надавала!» В ответ на забавную угрозу матушки, Тейн засмеялся и, прижавшись бёдрами к столешнице, подхватил из миски голубику. «Правильно, так его!» хохотнул мой муж. «А ты куда руки потянул? Хоть мылых притопнула ногой моя свекровь. «Вот проснётся моя девочка, сядем за стол, тогда и будете таскать». «Кто твой ребёнок вообще?» — наигранно обиделся Тейн, надувая губы. «Ребёнок! Ты себя давно в зеркало видел? Два метра безобразия!» — хмыкнула она. «Уже давно здоровый лоб, а трис нужно больше кушать. Вон, совсем девочку замучили, кожа да кости. А вот и неправда». улыбнулась женщине, выходя из своего укрытия. «Я просто такая». «Дитя боги!» обернулась ко мне Диана, а на глазах у матушки мужа выступили слезинки, когда она кинулась ко мне, заключая в объятие. «Я так за тебя переживала! Ничего не болит?» Взволнованно, осмотрев с ног до головы, свекровь вновь порывисто прижала меня к себе. «Эти два чёрта чуть не угробили тебя, пока сюда везли!» «Позвольте!» с набитым ртом возмутился Дориан, на что Диана забавно фыркнула. Эту козу ещё нужно уговорить свою задницу спасти. «Не хочу, не буду», — передразнил он меня, подмигивая. «Чтоб я больше не видел такого. А то, как схвачу ремень отхожу по мягкому месту. И прежде чем ты возмутишься, напомню, могу себе это позволить на правах старшего. Вот». «Закончил», — закатила глаза женщина, а я лишь улыбнулась в ответ брату, который всё ещё не простил мне мою выходку. «Давай за стол. Хватит таскать клубнику, я всё вижу». Я бы хотела себя в порядок привести. «Умыться», — замялась я. «Ох, точно. Кстати, я же тебе одежду подготовила. Тейн, проводи, а его высочество Болтун пока мне поможет». Завтрак прошёл в тёплой семейной обстановке. Я вновь смогла улыбаться. Казалось то, что случилось в день затмения и после лишь турной сон, который наконец-то остался позади, оставляя лишь болезненные воспоминания. Когда трапеза была закончена, а посуда вымыта, я затихла, чем привлекла внимание трёх жильцов небольшого домика. тебя что-то беспокоит?» Опустив большую ладонь на мою, мягко спросил супруг, на что я замялась, переводя взгляд сначала на него, а потом на Дориана и на Диану. «Я хочу многое спросить, но не знаю, имею ли право», — задумалась я. «Следовало ожидать, что у тебя будет очень много вопросов», — вздохнула в ответ женщина. «Но не я должна отвечать на них». «Знаю», — разочарованно вздохнула я. «Но путь ко дворцу мне закрыт, а значит...» «А значит, человек, способный пролить свет на правду, навестит тебя сам». Тепло улыбнулась свекровь, и как раз в этот момент с улицы послышалось ржание лошади. Округлив глаза, я перевела взгляд на такого же удивлённого Тейна, потом на Дориана и на Диану, которая в ответ улыбнулась, кивнув, будто отвечая на мой немой вопрос. «Я... он... это...» — заикаясь, подскочила я славки «Его Величество?» «Трис, возможно, ты когда-нибудь сможешь назвать его папой? Поверь». «Этот человек заслуживает такого обращения». Едва слышно произнесла свекровь, прежде чем дверь открылась, являя мне высокого мужчину с серебряной проседью в волосах и бороде. «Слава богам!» Вместо приветствия выпалил он, тут же находя меня взглядом. Прежде чем успела опомниться, родитель слишком ловко для своих лет оказался рядом, скребая меня в медвежье объятье. «Дочка, девочка моя, слава богам, с тобой всё хорошо!» Король гладил меня по волосам, бормоча дрожащим голосом благодарности высшим силам. Я думал, что больше тебя не увижу, думал. На этом голос его величества дрогнул, и он порывисто вздохнул. «Со мной всё хорошо, честно», — немного неловко произнесла я, всё же решаясь обнять отца в ответ. Руки дрожали, и я не знала, что испытываю в данный момент. Страх, волнение, дискомфорт, благодарность. Было столько эмоций, которые смешались воедино, разрывая меня на части. «Ваше величество», — ощутив, как напряглась каждая мышца его тела, а дыхание сбилось, я закусила внутреннюю сторону щеки. بابا